Глава 20. Почему царь Фердинанд предложил ювелиру Фаберже пост министра в болгарском правительстве? Пасхальные заказы императора Александра Третьего Карл Фаберже – российский ювелир, широко известный как создатель пасхальных яиц Фаберже, которые высоко ценятся коллекционерами всего мира. Мало кому известно, что его связывала многолетняя дружба с болгарским монархом, царем Фердинандом. Карл родился 18 мая 1846 года в Санкт-Петербурге в семье ювелира Густава Фаберже. Отец его был прибалтийским немцем, мать – датчанкой. Переехав в столицу Российской империи, Густав Фаберже открыл ювелирную мастерскую. Маленький Карл с детства проявлял способности к искусству, и образование он получил хорошее. Окончил Петербургскую гимназию, учился в Дрездене, а позже в школе известного франкфуртского мастера Йозефа Фридмана. В 1864 году он вернулся в Петербург, работал с отцом, а затем устроился в Эрмитаж реставратором. В 24 года Карл возглавил мастерскую отца, в которой работали несколько десятков мастеров, которых он выписал из Европы. В 1882 году Карл Фаберже выставил свои работы на московской художественно-промышленной выставке, где их заметил император Александр III. Искусство мастера произвело сильное впечатление на монарха, и вскоре Карл стал ювелиром Его Императорского Величества и ювелиром Императорского Эрмитажа. В 1885 году на Пасху Александр III преподнес императрице Марии Федоровне яйцо, заказанное Фаберже. Его дизайн был изящно прост. Внутри белой эмалевой скорлупы находился желток матового золота. в нем золотая курочка, а внутри нее еще два миниатюрных сюрприза — бриллиантовая копия императорской короны и рубиновый кулон. Супруга императора была в восторге, как и сам государь-император. Впоследствии стала традицией Александра III ежегодно удивлять Марию Федоровну новым пасхальным яичком, искусно изготовленным в мастерской Карла Фаберже. Таким образом, и было положено начало серии произведений, которые станут известны как «Яйца Фаберже». Изготовление их требовало многих месяцев кропотливой работы. За 30 лет команда Фаберже создала немногим более 50 подобных шедевров. Со смертью императора Александра III в 1894 году традиция не прерывается, Наследник российского трона Николай II удваивает число заказов Фаберже. Он продолжает дарить ювелирные яйца на Пасху своей матери, а также жене императрице Александре Федоровне. Старший сын мастера Евгений Фаберже вспоминал, что при посещении Санкт-Петербурга иностранными монархами экскурсия по городу включала по обычаю и посещение магазина Фаберже. Болгарский правитель дружил с российским ювелиром? Фердинанд, правивший Болгарией с 1887 по 1918 год, часто бывал в России и почти при каждом посещении покупал или заказывал ювелирные изделия в мастерской Фаберже. Некоторые предметы он получал в подарок от представителей императорского дома или от самого Карла Фаберже. Фердинанд обладал самой большой среди балканских монархов коллекцией предметов, изготовленных ювелирами Фаберже. Среди 103 впечатляющих произведений искусства были уникальные яйца, драгоценные табакерки с бриллиантами, часы, золотые ожерелья с сапфирами, корона, золотые кресты. Некоторые предметы в мастерской Фаберже были специально сделаны для жены Фердинанда, другие — для его сына, будущего болгарского царя Бориса III и дочерей Евдокии и Надежды. Для наследника болгарского трона Фаберже создал оригинальный детский комплект из червленого серебра, эмали и, и золото. У Евдокии Надежды были золотые броши от ювелира с монограммами российской императрицы Александра Федоровны. Заметная часть коллекции Фердинанда бесследно исчезла, но время от времени некоторые предметы из нее неожиданно всплывают на аукционах. Например, в 2020 году Кристис, британский аукционный дом, Лидер мирового арт-рынка продал колокольчик для вызова прислуги, изготовленный Фаберже в 1890 году. На нем есть дельфины с рубиновыми глазами, круги из желтого и розового золота и лавровые ветви. Круги украшены розовыми бриллиантами. Этот колокольчик до появления на аукционе хранился в частной коллекции. Тот же Кристис выставил на аукцион в 2016 году серебряный поднос с личной печатью Фаберже. Поднос диаметром 61 см весил 7 кг и был подарен царю Фердинанду городскими властями Санкт-Петербурга в 1902 году. На том же аукционе был выставлен еще один уникальный предмет, изготовленный в мастерской Фаберже. Это часы, подаренные в 1908 году 12-летнему престолонаследнику и будущему болгарскому монарху Борису Третьему. Немало работ знаменитого ювелира, принадлежавших Фердинанду, сегодня хранятся в частных коллекциях и еще не появлялись на аукционах. Обилие произведений Фаберже в «Сокровищнице болгарского монарха» трудно объяснить только страстью коллекционера. Есть факты, которые указывают на то, что между Фердинандом и Фаберже была настоящая дружба. Они познакомились еще в конце XIX века, и их отношения выходили за рамки взаимодействия «заказчик-исполнитель». Царь Фердинанд высоко ценил вкус и мастерство Карла Фаберже. Например, в 1902 году он наградил его болгарским орденом «За гражданские заслуги», которым отмечались государственные служащие за особые заслуги перед Болгарией. Один из близких сотрудников Фаберже и глава лондонского филиала его фирмы Генри бэйнбридж описал в своих воспоминаниях любопытный разговор, при котором он присутствовал лично между болгарским правителем и Карлом Фаберже. Фердинанд сказал известному ювелиру, «Если бы вы жили в Болгарии, я бы сделал вас своим министром». На что ювелир пошутил в ответ. «Если министром ювелирного искусства, тогда я согласен». Интересно и то, что дружба между ними не прекращалась и в период разрыва российско-болгарских дипломатических отношений. Даже тогда они поддерживали меж собой человеческие контакты. Так продолжалось... До политических потрясений в России в 1917 году. В 1918 году Фердинанд отрекся от престола, а Карл Фаберже бежал из России. После революции фабрика Фаберже была национализирована. Большевики конфисковали все изделия мастера. Власть Советов, которой в то время было не до искусства, продавала их за бесценок. Некоторые яйца Фаберже при этом исчезли бесследно и не обнаружены по сей день. Они либо пропали в период революционного хаоса, либо были многократно перепроданы на Западе и находятся сегодня в сейфах богатых коллекционеров. Стоимость шедевров Фаберже с годами лишь растет. Несмотря на это, не все признавали их произведениями искусства. Известный русский писатель Владимир Набоков, например, называл яйца Фаберже «гротескной безвкусицей». Мнение спорное. Время от времени яйца Фаберже появляются на торгах известных аукционных домов. Например, в 2007 году аукционный дом Кристис в Лондоне продал одно яйцо за 8,9 миллионов фунтов стерлингов. Оно было создано в мастерских Фаберже в 1902 году для семьи Ротшильдов. За пять лет до этого, в 2002 году, тот же Кристис в Нью-Йорке продал зимнее яйцо за 9,58 миллиона долларов. Судьбы Карла Фаберже и болгарского монарха Фердинанда сходны. Оба покинули свои страны, в один и тот же год. Из-за капитуляции официальной Софии после окончания Первой мировой войны Фердинанд был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Бориса и 3 октября 1918 года навсегда уехал из Болгарии. Карл Фаберже также навсегда уехал из России в сентябре 1918 года. Опасаясь ареста, он бежал сначала в Ригу, затем в Германию, а после в Швейцарию, где через два года и умер. Мастеру-ювелиру было семьдесят четыре года.